«Кроссворд». «Я люблю, когда в воскресенье идет дождь, и мы с папой и мамой остаемся дома. Но только если можно повеселиться. А если нет? Я скучаю, капризничаю, и получаются всякие истории. Мы сидели в гостиной. На улице шел жуткий дождь. Папа читал газету, мама шила. Часы делали тик-так. А я смотрел иллюстрированный журнал с классными историями про бандитов, ковбоев, летчиков, пиратов. В общем, отпад. А потом журнал закончился. Я спросил... «А что мне теперь делать?» Никто не ответил, и я повторил. «Так что же мне теперь делать, а? Что мне делать? Что мне делать?» «Николя, перестань», — сказала мама. «Тогда я сказал, что это нечестно, что мне нечего делать, что мне скучно, что никто меня не любит, что я уйду, и они обо мне пожалеют, и стал топать ногами по ковру». «Николя!» — закричал папа. «Не начинай. Читай свой журнал. Что тебе еще надо?» «Но я уже все прочитал», — сказал я. «Возьми другой», — сказал папа. «Не могу», — объяснил я. «Я поменял свои старые журналы на шары Жакима». «Ну так поиграй в шары», — сказал папа, — «у себя в комнате». «У меня их нет», — сказал я. «Миксан, подлыжулик, он у меня их выиграл в школе». Папа провел рукой по лицу, а потом стал смотреть мой журнал, который валялся на ковре. «Смотри-ка», — сказал папа. «Тут ведь есть кроссворд, это отлично. Реши кроссворд, это интересно и полезно». «Я не умею решать кроссворд», — сказал я. «Вот ты отлично, научись», — сказал папа. «Я тебе помогу. Это очень просто. Читаешь определение, считаешь количество клеточек, то есть букв, и вписываешь подходящее слово. Принеси карандаш». Я побежал за карандашом, а когда вернулся, папа говорил маме. «Чего не сделаешь ради покоя в доме?» И они оба засмеялись. Тогда и я стал смеяться. «Когда в воскресенье мы остаемся дома втроем отлично понимаем друг друга, и это у нас в семье самое классное». Мы посмеялись, я лег на ковре перед папиным креслом и начал решать кроссворд. «Император Франции», — прочитал я, — «потерпевший поражение при Волтерлоу, восемь букв». «Наполеон», — сказал папа, улыбаясь. «Столица Франции», — сказал я, — «пять букв». «Париж», — сказал папа. Он засмеялся. Наверное, классно все знать, как папа. Жалко, что ему это ни к чему, потому что он не ходит в школу. А если бы ходил первым в классе, стал бы он, а не этот дурацкий учительский любимчик Аньян. Вот было бы хорошо. А еще, если бы папа сидел на уроках, то учительница побоялась бы меня наказывать. «Домашнее животное», — сказал я. «У него есть когти, и оно мяукает пять букв». «Кошка», — сказал папа. Он положил книгу себе на колени, и было видно, что ему весело не меньше, чем мне. «Он просто отпад!» «Вид живокости, произрастающий на юге Франции. Девять букв», — сказал я. Папа не стал сразу отвечать. Он почесал голову, подумал, а потом сказал, что это крутится у него на языке и что потом само всплывет, и попросил читать дальше. «Семейство двудольных спайно-лепестных растений. 15 букв», — сказал я. Папа снова взял свою газету и сказал «Ладно, Николя, теперь немного поиграй сам. Дай мне спокойно почитать». «Но я сказал, что не хочу играть один. Тогда папа закричал, что ему нужен покой в доме, что если мне не хочется быть наказанным, то я буду сидеть тихо, и что я никогда не стану образованным, если кроссворды за меня будут решать другие. Ведь то папа был очень сердитый, и я понял, что не время капризничать, тем более до еды, потому что мама приготовила отпадный яблочный пирог. И я стал сам решать кроссворд. Сначала у меня получалось, и слова были простые — «Южноафриканская антилопа» из трех букв — это, конечно, «бык». Про судно я догадался, что это лодка, только вот странно. Когда они составляли кроссворд и зачем-то понаставили кучу лишних клеточек, тогда я стал писать крупнее, стал выходить хорошо. Искусственный водоем, ясное дело, водохранилище, но клеточек было всего четыре, и у меня поместилась только вода. Ну и ладно. А потом снова пошли трудные слова, и я опять спросил папу. «Животное с ценным коричневым или почти черным мехом шесть букв». Папа стукнул книгой по своим коленям и посмотрел на меня большими глазами. «Николя», — сказал папа, — «по-моему, я уже тебе... Соболь», — сказала мама. Папа так и остался с открытым ртом. Он повернулся к маме, которая продолжала шесть, потом закрыл рот. Но вид у него был недовольный. «Мне кажется...» — сказал папа маме. «Нам надо договориться о методах воспитания ребенка». «В чем дело?» — удивленно спросила мама. «Что я не так сделала?» «По-моему», — сказал папа, — «будет лучше, если малыш решит этот кроссворд сам. Вот и все». «А по-моему», — сказала мама, — «ты слишком серьезно относишься к этим кроссвордам. Я всего лишь решила помочь ребенку. Не вижу в этом ничего плохого». «Если даже ты случайно знаешь название животного с ценным мехом...» «Разумеется, я могу его знать только случайно» сказала мама со смешком. «Она всегда так делает, когда сердится. Ведь со дня нашей свадьбы мне никто не дарил мехов. Экспертом я стать не могла». Тогда папа встал и сказал, что «отлично, чудесно, что вот вся благодарность ему, ему, который работает, не покладая рук, и с кожи вон лезет, чтобы мы ни в чем не нуждались, а взамен он даже не может рассчитывать на покой в доме. А мама сказала, что ее мама была права, и меня отправили решать кроссворд у себя в комнате». Только я успел закрасить черным лишние клеточки в своем кроссворде, как мама позвала меня есть. За столом никто не разговаривал. А когда я захотел что-то сказать, мама велела мне есть молча. А жаль, потому что мне так хотелось показать родителям, как я решил кроссворд. А знаете, с этими кроссвордами и правда очень много можно узнать. Например, вам известно, что «фывямс» — это распространенное домашнее животное, которое мычит и дает молоко.